Описание европейской Сарматии Птолемей начинает от северо-западной ее границы, от устья реки Вислы, то есть от Балтийского моря, которое называет Сарматским океаном, так как пределы этого моря в то время никому не были известны, и оно представлялось вообще беспредельным океаном. Примечание. Термин остается непроясненным, Предполагается, что имеется в виду Каспийское море. Немецкий ученый Укарт в своей Скифии, 1846 год. На карте Сарматии этот Сарматский океан именует вопреки Птолемею «Океанус Германикус» — конец примечания. У берегов Сарматии океан разливался большим заливом, простиравшимся от устья Вислы на далекое расстояние. Залив именовался Венецким. Описание береговой линии Птолемей начинает с устья Вислы, поток который определял границу с Сарматии от Германии. Идя по берегу дальше к северу, географ указывает тоже устье рек, конечно, только самых значительных, не меньше Вислы. После Вислы Первая река именуется Хрон, в которой очень явственно можно узнать реку Неман, как более значительную, чем, например, Прегель, о чем старательно толкуют иные ученые-исследователи. Вторая река носила название Рубон, иначе Рудон. Это, несомненно, западная двина, имя которой Рубон, быть может, сохраняется до доселе в имени ее порога Тихая Руба, как и Рудон в именах селений и рек Руда, Рудня, рассеянных в той стороне. Не скрывается ли здесь и древнейший Иридан Геродота? Эти реки, прибавляет другой географ Маркиан Гераклейский, около 400 года по Рождеству Христову, изливаются в Венецкий залив, который начинается у реки Вислы, простираясь на огромнейшее пространство. Понятие о таком пространстве Венецкого залива по-видимому включает в него и Рижский залив, и вообще все берега до Финского залива включительно. О реке Рудоний, Двин, Маркиан замечает, что она течет из Аланской горы, что вполне указывает, на поток западной Двины. Далее Птолемей указывает устье еще двух рек с названиями Турунт и Хесин, иначе Херсин. Примечание. В 17-м столетии в русских источниках встречается личное имя Турунтай, как назван якутский казачий пятидесятник 1684 года, Записки археологического общества, том 6, страница 461. Конец примечания. Об этих реках Маркиан сообщает следующее. За рекой Хесин находится неизвестный Гиперборейский океан, принадлежащий Гиперборейской неизвестной земле. По реке Хесин живут агафурсы, народ европейской Сарматии. Реки Хесин и Турунт текут свыше лежащих гор, которые называются Рипейскими горами и лежат внутри материка между Миотийским озером и Сарматским океаном. Из этого рассказа выясняется, что указанные две реки принадлежали к особой области, вытекали с Рипейских гор, то есть из отдаленного места с восточной стороны. За рекой Хесин находился уже неведомый Гиперборейский океан. Это показание с большой вероятностью может относиться к реке Неве, так как река Турунд с такой же вероятностью может обозначать реку Нарову. Едва ли можно сомневаться в том, что Птолемей и за ним Маркиан указывают исключительно только самые значительные реки, минуя разные другие потоки, не столько примечательные. И до ныне существуют наиболее значительные реки этой области, а именно Неман, Двина, Нарова и Нева. Одни эти реки всегда обозначаются и на картах древней географии. Невозможно предполагать, чтобы эти реки не были знакомы древним мореплавателям, направлявшим свои пути по всему побережью моря, изучая огромнейшее пространство Венецкого залива. Новейшие исследователи Кулаковский, карта европейской сарматии по Птолемею, Киев, 1899 год, ограничивают это плавание западной двиной. У них хрон обозначен прегелем, Рудон-Шманом, Турунт-Виндавой и Хесин-Западной Двиной. Но такое размещение противоречит показанию Птолемея о расстоянии Хрона от Рудона, то есть Прегеля от Немана, на три градуса долготы, между тем, как Прегель течет возле самого Немана. Показания Маркиана – что за Хессином простирается Гиперборейский океан, не может относиться к западной Двине, за устьем которой к северу продолжается значительный материк Лифляндия, Эстляндия, до Финского залива, где плаватели встречали реку нарову Турунт, а потом и Неву-Хессин. Дальше простирался неведомый Гиперборейский океан. Другое указание Маркиана – что по реке Хесин живут Агафурсы, иначе Агафосы, несомненная виссагеты Геродота, может служить подтверждением, по нашему предположению, что в имени Хесин скрывается Нева, так как Агафирсы всеми писателями помещаются внутри страны на самом севере, где поместил Геродот своих виссагетов или нашу весь. Как известно, Древние мореплаватели в своих путях крепко держались берегов. Почему и Птолемей указывает только устья рек, то есть обозначает только береговое плавание? Кто же плавал по этому огромнейшему, как говорит Маркиан, пространству Венецкого залива? Конечно, те люди, которые дали и свое имя заливу. Эти люди были венеды-славяне, как они сами прозывали себя от глубокой древности «енеты», «генеты», «венеты». Примечание. Вопреки немецкому установившемуся мнению, что это имя дано здешним славянам немцами, а немцы в этом имени изменили только звук «т» в звук «д». «Венеды», «Венды». Конец примечания. Венецкий залив и весь край юго-восточных берегов Балтийского моря в древнее время славился добыванием драгоценного для римлян товара янтаря, который собирался, по свидетельству старых торговых людей, по всему южному побережью моря, начиная от острова Ругии, Рюгена, и оканчивая Двинским заливом, где больше, где меньше, но особенно много при устье Немана. С именем янтаря в древнее время было неразлучно связано и имя Венетов-Венедов. По свидетельству Плиния, том 37, глава 2, параграф 3, эти Венеты, жившие также и у Адриатического моря, Венеция, первые распространили известность и славу янтаря, привозя его и к римлянам. Это обстоятельство объясняет, почему сделались известными Птолемею упомянутые четыре реки. Их открыли те Венеды, которые прославили своим именем само это море, Венецкий залив, хозяйничая по его берегам. Это подтверждают, между прочим, и доселе сохранившиеся венецкие имена мест по всей этой береговой стороне Балтийского поморья, каковы, например, в заливе Фришгаф. Пилава, Волитта, Волитникен, в заливе Куриш, граф Винденбург, Бартава, Либава, затем Виндава, река и город, наконец, в области Рижского залива, Пернов, и внутри страны город Венден, от которого за рекой Лебец начинается уже область Пскова, Вдобавок финны до сих пор сохраняют имя Венедов, называя русских Венами, Венелайне, Виндлайне. О населенности европейской Сарматии Птолемей говорит, что самые большие по многолюдству народы в ней жили Венеды по всему Венецкому заливу, упомянутые в том числе Вельты, Велеты, занимавшие, как сказано, побережье океана, начиная от залива, По печатной карте они обозначены южнее реки Турунты, а на рукописной у реки Хесин, на самом севере, следовательно, вдоль всего побережья. Над Дакией, у Карпатских гор, Певкины, Буковина и Бастарны. На восток, по всей стороне Меотиды, Азовского моря, Языги и Роксоланы, а от них более вглубь страны Амаксобии, и Аланы, иначе Алауны Скифы. Примечание. Имя Амаксобии по-гречески означает «живущие на телегах», но можно полагать, что здесь очерчено туземное народное имя Мокша, Мокшадь, Моксель, как писали в XVI столетии, то есть народность геродотовских вудинов, весьма значительная по многолюдству, которая в Птолемее во время с именем Моксель-Мокшадь была, вероятно, известнее, чем остальные ее мордовские родичи. Конец примечания. Перечисляя затем менее значительные племена или поселения, Птолемей начинает свои указания от Венедов на Венецком заливе и говорит, что у реки Вислы ниже Венедов живут гофоны, Готоны, потом Финны, область реки Пины, потом Сулопы, ниже которых Фругундионы, потом Аварины у верховья реки Вислы, ниже которых перечислено семь поселений до горы Карпата, в том числе Арсиеты, Собоки, Бессы. В этом перечислении географ идет от севера к югу, от Венедов до Бессов несомненно, с целью обозначить границу Сарматии со стороны Германии. Теперь он обращается к востоку и говорит, что от выше названных поселений к востоку, ниже Венедов, живут Галинды, Судины и Ставаны до самых Алаунов, 55 градус широты. Эти имена в полной точности обозначают позднейшие области Галиндию, Судавию, Шаловонию, как по-литовски именовалась Словония, которая была расположена по обоим берегам нижнего течения реки Немана, как это показано на картах Меркатора. Таким образом, имя Ставаны в полной точности соответствует имени славяне и вместе с тем служит подтверждением правильности Птолемеевых указаний. Кажется, Шафарику не была известна эта Словония, и он затруднялся точно обозначить жилище своих ставан, предположив их на западной двине по Ильминское озеро, как прежде ошибочно указывали и мы прямо на Новгород. Относительно Галиндии должно упомянуть Прегольд, старинное имя реки Прегель, также Ледголу, Семиголу, Гол и другие. Ниже, то есть южнее указанных областей, Географ помещает Игилионов, которая несомненная родня Галиндам по имени Гол. Ниже Игилионов следуют Кестовоки и Трансмонтаны, Загорцы, Горалы, до самых Певкинских гор Букавина. Отсюда географ снова возвращается к северу и говорит, затем побережье океана у Венецкого залива населяют Вельты. Велеты славяне. Над ними живут оси, эсты, остров Эзель, далее карвоны, кривичи по Шафарику, самые северные из всех. Это верно, если плаватель шел прямо по морю и сначала должен был встретить остров Эзель, а затем уже материк с устьем Двины, почему карвоны и оказались по материку самыми северными. Видимо, карвоны, кривичи, занимались страну по течению Западной Двины, в среднем течении которой Кривичем принадлежал впоследствии город Полоцк, названный так от реки Полота, впадающей в Двину ровно на половине всего ее потока, так что и само имя Полота не соответствует ли слову «половина»? Сравни! Полоть! Полтина! Если такое толкование прозвища реки вероятно, то оно может служить свидетельством, что Кривичи были хозяевами этого речного пути от верха Двины и до ее устья. Они, видимо, населяли всю страну на верхах Двины, Волги и Днепра, то есть по тому времени самое северное жилище. Но возвратимся к показаниям Птолемея. К востоку от Карвонов, говорит он, живут кариоты, Корела, и салы-солы нашей летописи 1059 года. Ниже их агафирсы Виссагеты Геродота, весь нашей летописи. Надо заметить, что северный угол Европейской Сарматии на карте географа до крайности стеснен населением, на рукописной карте, изданной господином Савастьяновым, Этот угол представляется в виде чернового к ней дополнения или прибавления, что обозначается и на печатных картах. Это произошло из того обстоятельства, что составитель карты положил границу Европы от Азии по всему течению реки Дон, начиная от его истоков, обозначенных 64 градусом долготы, за этой чертой. Большая часть Северной Сарматии осталась пустой. Между тем, собранные в угол имена народов с большой вероятностью могут быть распределены по всему пространству восточного края Сарматии. Так Агафирсы, существующие в упомянутом углу, должны занять место виссагетов Геродота. Весь по нашей летописи. Потом Аорсы, быть может Рязань или Аланорсы, Пагириты-башкиры, под ними Савары, наши севера, Затем борусский буртасы на Волге, до гор Репейских. Именно этот конец, эти Репейские горы, И заставляют разнести скученный угол имен По всему востоку Сарматии. Под именем Репейских гор Здесь можно уразуметь Уральский хребет. Об этом оставил следующую заметку еще Аристотель. «Под самым севером, — говорит он, — выше крайних пределов Скифии находятся так называемые рины, ребра, о величине которых передаются очень баснословные рассказы. Оттуда, говорят, текут очень многие и при том самые огромные из других рек поели истра. После Липейских гор Птолемей, по нашему предположению, снова возвращается к западу и продолжает. Затем Акибы, Ковно, Ковел и Наски, Немск, Минск, Неман. Ниже их Вибионы, Вилия, Вильно и Идры, реки Друя, Дрють, Друц города Друя, Дриса, Дреговичи. Ниже Вибионов, Дуалаунов живут стурны. На рукописной карте, распределенной на квадраты, эти имена обозначены на особом квадрате, что указывает на особую область населения. Нет сомнения, что стурны обозначают область реки Припяти, в которую от Карпатских гор Неподалеку от Львова-Лемберга течет река Стырь по длине потока, превосходящая даже Верхнюю Припять. Примечание. Сравните готское Стиур, Тур, Бык, Шлейхер. Конец примечания. Кроме того, эти места оглашаются именами Турозера, Турис-город, Турия и Турья – Реки, наконец Туров, серединный город всей страны при начале нашей истории. Стурны, следовательно, то племя, которое мы называем теперь Белой Русью и которое у Геродота называлось Неврами, Нурами. Стурны, область Припяти, и Ставаны, область Немана, простирались к востоку до жилищ Алаунов, которая стала бы занимали места нынешних внутренних центральных губерний России. Курциис всю их страну именует Алауной. Маркиан говорит, между прочим, как упомянуто выше, что у Аланской горы, с которой течет и река Рудон-Двина, и вообще в этой области, живет на широком пространстве, простиравшемся далеко, народ Алан-Сарматов, в земле которых находятся истоки Борисфена. То есть под Днепру за Аланами населяют так называемые европейские хуны. Примечание. Эти европейские хуны появились, вероятно, случайно. Должно полагать, что Маркиан Свое описание европейской сарматии, по-видимому, списывал не с текста, а с таблиц или карт Птолемеевой географии, где между строками и именами значилось заглавие карты «Сарматия европейская», а рядом со словом «европейская» стояло имя «Хуны». Маркиан совместил два несовместимых слова, так, например, значится на карте Издание Птолемеевой географии 1542 года, где слово «европейское» изображено заглавным шрифтом. Если были европейские хуны, то должны существовать и хуны азиатские, которых, однако, у Птолемея нигде не значится, как не значится и хунов с прозванием «европейские». Конец примечания. Птолемей о хунах оставил заметку, что между бастарнами – Днестр и Роксоланами обитали хуны. По-видимому, хунам и Роксоланам должна принадлежать область древнего Еие, Киева, имя которого у писателей позднего времени, латинских и арабских, изображается так. Хиве, Хуэ, Хуни, Хюс, Киона, Ееуава, Киама, Китава и тому подобное что вообще напоминает и имя хунов. Гельмольд пишет, что в Хунигардии, Киевской области, столичный город называется Хуэшил. Нестор, том 1, страница 180. Упомянем к этому, что один из верхних притоков Киевской реки Рось именуется Коянко. На Руси жили и Еоуи, Куи, особое племя, или род казаков. В дополнение к приведенным сведениям и соображениям, мы должны обозреть Птолемеевы карты азиатской сарматии и по всю сторону так называемого Имая, то есть известного горного Уральского хребта. Европейская сарматия у Птолемея, как говорится выше, ограничивается с востока течением реки Дона от его истока до его устья. За доном следует азиатская Сарматия до Имайской скифии. Этот Имай, по словам Птолемея, восходит к северу почти по линии Меридиана до неведомой земли. Ясно, что этот хребет Имай обозначает хребет Урала, в других случаях очень часто упоминаемый под именем Рипеев, Репейских гор. Обе карты, Сарматия и Скифия, поэтому должны изображать нашу русскую равнину, Задонскую и Заволжскую, до пределов Урала. У Птолемея, азиатская сарматия, по долготе градусов, простирается от 64 по 85 градус, скифия от 85 по 140. -й. Никакой естественной границы между ними, кроме произвольного меридиана, не показано. Это обстоятельство дает основание предполагать, что и сама Скифия изображает ту же азиатскую Задонскую Сарматию, то есть одну и ту же страну, описанную под двумя различными именами. Видимо, географ получил два особых описания этой страны, составленные разными лицами и, быть может, в разное время. Одно древнее, другое новее. Один описывал страну, как знал ее и дал своему описанию или своей карте наименование азиатской сарматии. Другой, описав ту же самую сарматию и более подробно, назвал ее Скифией по эту сторону и Мая. Возможно предполагать, что именем Скифии обозначено описание более древнее, когда имя сарматии еще не было распространено, что оба описания изображают одну и ту же страну, указывает сходство в именах и градусах их положения. Например, в азиатской сарматии Закатая – 59 градус широты, в Скифии – 58 градус, Асаэи – 59 градус, Масаэи в Скифии – 59 градус, Периербиди – 57 градус широты, в Скифии – Паниарди – 57 градус, Матери – В Азиатской Сарматии 57 градус, Теди в Скифии 57 градус, Оринеи в Азиатской Сарматии 53 градус, в Скифии Анарааи 57 градус, в Азиатской Сарматии Скимтиниае 55 градус, в Скифии Самантиае 58 градус, и тому подобное. Примечание. Подобное совпадение имен. Уже давно отмечены исследователями географии Птолемея, в том числе и Шафариком, том 1, книга 1, страница 359. Они причислялись к ошибкам и недосмотрам географа, а также и к его произвольным включениям тех или других имен в состав описаний. Конец примечания. Все имена, конечно, искажены так, что в подлинном виде их узнать невозможно, Однако некоторые очень явно указывают свою подлинность, например, знаменитые по расколу реки Иргизы, впадающие в Волгу под 52 градусом широты, обозначены в Скифии с населением под именами Оргасы или Оргази.